Покончив с обыском, следователь Керсдорф приступил к допросу трактирщика. Он устроился за столом в большой комнате. рядом с ним уселся судебный писарь. Майор Вердер, доктор Гамин и господин Иохаузен, пожелавшие выслушать показания крофа, разместились вокруг стола. Корчмарю предложили рассказать все, что он знает. Господин следователь, ясным отчетливым голосом начал он. Позавчера вечером, часов около восьми, в трактир вошли два путника и попросили комнаты для ночлега. Один из них слегка хромал из-за несчастного случая с почтовой каретой, которая опрокинулась в двухстах шагах отсюда на большой дороге в Пернов. Это был Пох, артельщик банка Иохаузенов. Да я узнал об этом от него самого. Он рассказал мне, как порывом ветра сбила с ног лошадь и как карета опрокинулась. Не будь у него повреждена нога, он отправился бы с кондуктором в пернов. И дал бы Бог, чтобы он это сделал. Кондуктора я в тот вечер не видел. Он должен был вернуться на следующее утро, чтобы, починив карету, забрать Поха и его спутника. Так оно и случилось. Бог не говорил вам, для чего он едет в Ревель?» — спросил следователь. «Нет». Он просил подать ему ужин и поел с большим аппетитом. Было около девяти часов, когда он ушел в свою комнату и заперся изнутри на ключ и задвижку. «А другой путешественник?» «Другой», — отвечал Кров, — просил только дать ему комнату. Он не захотел поужинать с Похом и, уходя к себе, предупредил, что не будет дожидаться возвращения кондуктора, а в 4 часа утра уйдет пешком. «Вы не знали, кто он был?» «Нет, господин следователь, и бедняга Пох тоже его не знал. За ужином он рассказал мне, что его спутник не произнес и двух слов за всю дорогу, отмалчивался, упрятав голову в капюшон как будто боялся, что его узнают. Да я и сам не видел его лица и совершенно не мог бы описать его. Были ли еще другие посетители в сломанном кресте, когда вошли эти два путешественника? Да, человек шесть крестьян и дровосеков из окрестных деревень, а также полицейский унтер-офицер ЭК со своим подчиненным. «Вот как?» – заметил господин Эхаузен унтер Эк? «Да ведь он, кажется, знал поха». «Так и есть. Они даже разговаривали во время ужина». «И все посетители потом ушли?» спросил следователь. «Да, так около половины девятого», ответил Кров. «Я запер за ними дверь на засовы и повернул ключ в замке». «Значит, снаружи никак нельзя было ее отпереть». «Никак, господин следователь». Ни изнутри без ключа. «Не изнутри. А утром дверь была по-прежнему заперта? Да, по-прежнему. В 4 часа утра незнакомец вышел из своей комнаты. Я посветил ему фонарем. Он заплатил мне сколько полагалось, 1 рубль. Как и накануне, он закутал голову капюшоном, и я не мог разглядеть его лица. Я отворил ему дверь и тотчас же запер за ним. И он не сказал, куда идет? Нет, не сказал. А ночью вы не слышали никакого подозрительного шума? Никакого. По-вашему, кров, спросил следователь, убийство было уже совершено, когда этот путешественник уходил из трактира? Думаю, что так. А что вы делали после его ухода? Я вернулся к себе и улегся на кровать, чтобы вздремнуть до утра, но так и не заснул. Значит, если бы между четырьмя и шестью в комнате Поха раздался шум, вы бы, вероятно, услышали. Безусловно, ведь наши комнаты смежнее, хотя моя выходит на огород, и если бы между Похом и убийцей произошла борьба... Да, это так, сказал майор Вердер. Но борьбы не произошло. Несчастный был сражен насмерть в своей постели ударом в самое сердце. Все было ясно. Несомненно, убийство совершено еще до ухода незнакомца, и все же полной уверенности быть не могло, так как между четырьмя и пятью утра еще темным-темно. В ту ночь ветер яростно бушевал. Дорога была безлюдна, и какой-нибудь злоумышленник мог никем не замеченный вломиться в корчму. Кров весьма уверенно продолжал отвечать на вопросы следователя. Очевидно, ему и в голову не приходило, что подозрения могут пасть на него. Впрочем, являлось вполне доказанным, что убийца забрался снаружи. Выломал Ставень и разбив окно, открыл его. Не менее очевидно и то, что совершив убийство, он бежал с украденными им 15 тысячами рублей через то же окно. Затем Кров рассказал, как он обнаружил убийство. Он встал в 7 часов, и рассказывал по большой комнате, когда кондуктор Брокс, оставив каретника и ямщика чинить карету, явился в корчму. Оба они вместе попытались разбудить Поха, но на их зов он не откликнулся. Они постучались в дверь, тоже никакого ответа. Тогда они выломали дверь и увидели перед собой труп. «Вы уверены?» спросил следователь Керсдорф, что в этот час в нем не было уже и признака жизни. «Уверен, господин следователь», — ответил кров, явно взволнованный, несмотря на врожденную грубость. «Нет, он был мертв. Брокс и я сам, мы все сделали, что только возможно, но безуспешно. Подумайте, такой удар ножом прямо в сердце». «А вы не нашли оружие, которым пользовался убийца?» «Нет, господин следователь». Он догадался захватить его с собой. Вы утверждаете, настойчиво повторил следователь, что комната поха была заперта изнутри? Да, на ключе на задвижку, ответил Кров. Не только я, но и кондуктор Брокс сможет засвидетельствовать это. Потому-то нам и пришлось выломать дверь. А Брокс после этого уехал? Да, господин следователь, поспешно уехал. Он торопился в Пернов, чтобы заявить в полицию, откуда тотчас же прислали сюда двух полицейских. Брокс не возвращался? Нет, но должен вернуться нынче утром, так как думает, что следователю могут понадобиться его показания. Хорошо, сказал господин Керсдорф. Вы свободны, но не покидайте корчмы и оставайтесь в нашем распоряжении. К вашим услугам. В начале допроса кров назвал имя, фамилию, звание и возраст, и секретарь записал все это. Надо полагать, трактирщика еще вызовут наследствие. Между тем, следователю сообщили, что Брокс прибыл в сломанный крест. Это был второй свидетель. Его показания имели такое же значение, как и показания крофа, и, вероятно, не разойдутся с ними. Брокса попросили войти в большую комнату. По приглашению следователя он назвал фамилию, имя, отчество, возраст и род занятий. В ответ на требование следователя сообщить все, что ему известно о пассажире, которого он вез из Риги, о несчастном случае с каретой, о решении Поха и его спутника провести ночь в трактире «Сломанный крест», он подробно рассказал обо всем он подтвердил показания корчмаря о том, как было обнаружено убийство, и о том, что им пришлось выломать дверь, так как пох не откликался на их зов. Причем он особенно подчеркивал одну достойную внимания подробность, что в дороге банковский артельщик, может быть, немного неосторожно болтал о цели своей поездки в Ревель, то есть о поручении внести крупную сумму за счет банка Иохаузенов. «Нет сомнения», добавил кондуктор, «что второй путешественник, а также ямщики, сменяющиеся на каждой станции, могли видеть сумку, и я даже предупреждал об этом плохо». На вопрос о втором пассажире, выехавшем с ним из Риги, Брокс ответил, «Не знаю, кто он такой, я не мог разглядеть его лица». Он явился перед самым отправлением почтовой кареты? Всего за несколько минут. А заранее билеты он не брал? Нет, господин следователь. Он ехал в Ревель? Билет он купил до Ревеля. Вот все, что я могу сказать. Вы ведь условились, что утром вернетесь и почините карету? Да, господин следователь. Было решено, что Пох и его спутник выйдут с нами. А между тем, на следующий день, в 4 часа утра, незнакомец ушел из сломанного креста. Ну да, я был удивлен, когда кров объявил, что пассажира этого нет больше в корчме. Что же вы подумали? Спросил господин Керздор. Я подумал, что он хотел остановиться в Пернове, а так как до города оставалось всего лишь 12 верст, то он решил отправиться пешком. «Если таково было его намерение, — заметил следователь, — странно, что он не отправился в Пернов еще накануне вечером, после поломки кареты». «Вот именно, — господин следователь, — ответил Брокс. — Это и мне пришло в голову». С допросом кондуктора было скоро покончено, и Броксу разрешили удалиться. Когда он вышел, майор Вердер сказал, обращаясь к доктору Гамину. «Вы закончили обследование тела убитого?» «Да, майор», — ответил доктор. «Я совершенно точно установил место, форму и направление раны». «Вы уверены, что удар был нанесен ножом?» «Да, ножом», — и защелка кольца оставила отпечаток на теле убитого, — убежденно ответил доктор Гамин. «Возможно, в дальнейшем это послужит указанием для следствия». Могу я, спросил тогда Эахаузен, отдать распоряжение о перевозке тела несчастного поха в Ригу, где его будут хоронить? Пожалуйста, ответил следователь. Значит, мы можем ехать, спросил доктор. Конечно, ответил майор. Ведь здесь некого больше допрашивать. Прежде, чем уехать из корчмы, сказал следователь Керсдорф, я хотел бы вторично осмотреть комнату незнакомца. Возможно, мы что-нибудь упустили. В сопровождении трактирщика, готового отвечать на все их вопросы, следователь, майор, доктор и господин Эйхаузен вошли в комнату. Следователь хотел раскопать залу в печке, чтобы убедиться, не содержит ли она чего-нибудь подозрительного. Когда его взгляд упал на железную кочергу, стоявшую в углу возле очага, он взял ее в руки, осмотрел и обнаружил, что она сильно погнута. Не воспользовались ли ею как рычагом, чтобы выломать ставень комнаты поха? Это казалось более чем вероятным. При сопоставлении этого факта с царапинами на подоконнике, само собой напрашивалось заключение, которым следователь и поделился со своими спутниками по выходе из трактира когда кров уже не мог их слышать. Убийство могли совершить трое. Либо злоумышленник, проникший с улицы, либо трактирщик, либо неизвестный постоялец, который провел ночь в этой комнате. Однако обнаруженная нами кочерга, которая послужит вещественным доказательством, и следы на подоконнике устраняют всякие сомнения. В самом деле, Постоялец знал, что в сумке поха находится значительная сумма. Открыв ночью окно своей комнаты, он вылез из него и, пользуясь кочергой как рычагом, выломал ставень второй комнаты, убил спящего банковского артельщика и, совершив ограбление, вернулся к себе. Оттуда он вышел в 4 часа утра, по-прежнему опустив на лицо капюшон. Вероятно, этот путешественник и есть убийца, на это нечего было возразить. Но кто был незнакомец и удастся ли установить его личность? Господа, сказал тогда майор Вердер, очевидно, все произошло именно так, как нам только что объяснил господин следователь Керсдорф. Но при расследовании бывают всякие неожиданности, и лишние предосторожности не помешают. Я запру комнату путешественника, унесу с собой ключ, оставлю здесь двух полицейских и прикажу им не покидать корчму и следить за трактирщиком. Эти меры были одобрены, и майор отдал соответствующее распоряжение. Перед тем, как сесть в карету, господин Эхаузен отвел в сторону следователя и сказал ему, «Есть кое-что, о чем я никому еще не говорил» господин Керсдорф, и о чем вам следует знать. Что именно? Дело в том, что у ПОХа было 150 100-рублевых кредитных билетов, связанных в пачку. Примечание автора. Русские государственные кредитные билеты выпускаются купюрами в 500, 100, 50, 25, 10 и 5 рублей а также в 3,1 рубль. Эти бумажные купюры – почти единственные деньги, имеющие обращение в России. Курс государственных кредитных билетов поддерживается искусственно. Их выпуск регулируется отделом Министерства финансов и поставлен под контроль кредитных учреждений империи с участием двух советников из дворян и петербургского купечества. Бумажный рубль имел в это время стоимость около 2,75 франка, а серебряный рубль стоил 4 франка. Произведенная недавно в России денежная реформа достаточно известна. Конец примечания. «И вы переписали их номера?» – спросил следователь, продолжая о чем-то думать. «Да, как обычно». Эти номера я сообщу различным банкам в России и в провинциях. Полагаю, что этого делать не следует, ответил Керсдорф. Ведь если вы поступите таким образом, это может дойти до грабителя. Он примет свои меры предосторожности, выедет за границу. Там он всегда сумеет найти банк, которому номера кредитных билетов будут неизвестны. Давайте предоставим ему свободу действий. И возможно, что он сам себя выдаст. Несколько минут спустя карета увозила следователя, писаря, банкира, майора Вердера и доктора Гамина. Два полицейских остались на страже в трактире «Сломанный крест». Им не велено было отлучаться ни днем, ни ночью.